Глава 28. Записываясь на этикет, я рассчитывала, что меня научат отличать его сиятельство от его светлость. Нож для рыбы от ножа для мяса и перед кем делать Книксон, а перед кем Реверанс. О, как я была наивна. Оказывается одних только вилок в природе больше, чем я в жизни в руках держала. Есть еще отдельная наука, как стоять, что говорить, как реагировать на этот суровый мир вокруг. «Например, идешь ты вся такая воспитанная леди, а навстречу зареванная девушка бежит в подранном платье. Остановиться? Помочь? Расспросить, что случилось?» «Ха, идти мимо и мои, делать вид, что ты ничего не видела. Конкретно сегодня я попала на лекцию о посуде, если уж совсем конкретно о бокалах, их формах и назначениях. Я пожалела о своем выборе примерно на третьей стеклотаре, предназначенной для белого игристого вина. И, судя по выстроившимся в ряд способиям, Это было только начало. Короче, спустя два часа я выползла в коридор с длинным списком дополнительной литературы, раз уж Аксель видит в вас потенциал. Потенциал, ага, это теперь так называется. До обеда день был какой-то скучный. Какой-то предмет из помеси магии математики, скучная география, изучающая страны, и, наконец, обед. Не знаю, куда делся мой светлый гипотетический парень, но на обеде его не было, и я с облегчением плюхнулась за стол к темным которые как-то странно на меня косились. гвендалин строгим тоном проговорила Тамалия. «До нас дошли слухи, что Аксель Хант ночевал в твоей комнате». «Молоток, милая!» — одобрительно воскликнула Эдди, показав мне большой палец. «Эдвард!» — возмутилась герцогесса. «Это же неприлично!» «Да брось!» — хмыкнула ведьма, намазывая толстый слой сливочного масла на свежую булочку. «Наша Венди отбила светлого красавчика у светлой же девицы. Один он в нашу пользу!» «Два-ноль», — невозмутимо поправил Эдди, и уже парни показали ему большой палец. Соблазнил-таки Элизабет, дамский угодник. Но Тамалия нашего воодушевления не разделяла. «Дестракт нас линчует», — мрачно прокомментировала она в тарелку с супом. «Дестракт нас в любом случае линчует», — будничным тоном сообщил Клаус. «Я тут их устав дочитал, у нас просто непаханное поле для диверсии. Если ты собираешься разнести светлейшую академию, я в этом не участвую» покачала головой ведьма. «На сюда прислали вроде как защищать. Чтобы разрушить, достаточно просто уехать». Все как-то погрустнели, вспомнив, что рано или поздно придется оттеснять туманные части территории Академгородка. «Но сейчас это неважно», — продолжила мысль Лен, отложив бутерброд в сторону и взявшись за препарирование стейка. «Важно другое». Ведьма посмотрела на меня самым озорным взглядом и спросила. «Как он?» «Кто?» «Не поняла я, жуя котлету». Аксельхант продолжала смотреть на меня так, как смотрят восхищенные одногруппники перед кабинетом ректора, куда меня уже вызвали, чтобы в очередной раз пообещать прикопать в горном ущелье. «И что с ним?» — продолжала не понимать я. «Вот именно!» — не выдержала Тамалия, сбросив маску благодетеля. «Что с ним? Мы жаждем подробностей!» «А мы нет», — пробасил Маверик, и мужская часть коллектива поддержала кузнеца. «Вот ведь и распутная ведьма!» «Нет никаких подробностей», — отрезала я. «Мы спали». Ну, «Не хочешь делиться, так и скажи, делов-то», — надула губки Эллен. «Мы спали», — повторила я. «Я на кровати, а он на полу». «Угу», — хмыкнула Эдди. «Я бы тоже так всем и говорил, хотя в моей истории обязательно бы присутствовал древний меч, разделяющий наши любящие сердца и служивший залогом добродетели девицы». Я прикусила язык, чтобы ненароком кого не проклясть. Точнее, прокляну обязательно, но не присутствующих, а виновника этого допроса с пристрастием. Где тот светлую пырь? Его ждут икота, облысение и нервный тик.